Я проснулась от того, что кто-то щупал меня. С трудом приоткрыв один глаз, увидела женщину в белом комбинезоне. Сфокусировав взгляд, узнала Сару, а за её спиной стоял отец. "Ну что там с ней? Она нас не заразит? У вашей дочери высокая температура, но вирусов в крови нет. Заражения можно не опасаться", сухо проговорила Сара тому, но на меня смотрела с сочувствием и безмолвной поддержкой. Мне надо ещё осмотреть девушку. Я раздену её. Вы не могли бы выйти? Отец пожевал губами и вышел. Как ты, девочка моя? Склонилась Сара и погладила по влажному лбу. Что с тобой случилось? Ты со вчерашнего обеда не отвечаешь на сообщения. Я прикрыла глаз и уронила голову на другой бок. Сил разговаривать не было. Веки пекло от температуры, и внутри всё выжено. Сара беспокойно вздохнула и бережно сжала мою руку. В крови ничего не обнаружила, но у тебя высокая температура, и я не знаю, чем тебя лечить. Джон сказал, ты не отвечаешь, а в дом его не пустили. Твой отец сказал, что вызовет другого врача. Когда вызов поступил в медцентр Джона, он привёз меня. Я снова приоткрыла один глаз, второй словно склеился. Лицо Сары и всё вокруг было мутным. Язык по-прежнему не могла оторвать от неба, но я все отчетливо слышала и понимала, будто мозг функционировал отдельно от всего остального тела. Я так волнуюсь, милая моя, но ну скажи же хоть что-нибудь. Я едва поднялась на локтях. Сара помогла присесть и опирется спиной на спинку кровати. Я вся была мокрая и липкая, самой стало противно. Я переволновалась на итоговом тесте. Едва выговорила я, и от слабости закрыла глаза. С тобой давно что-то происходит, а мы не можем тебе помочь. Ты ничего не скрываешь? С волнением спросила Сара. Подстриглась так коротко. Она оглянулась на дверь и шепотом добавила: Джон рассказал, кто тебя так. Он очень переживает. Сейчас вот это. Ты давно у нас не была. Басил спрашивал о тебе, и Эллен тоже. В памяти возникла сияющая улыбка дочери Сары, но сейчас она не откликнулась во мне теплом. Все чувства заморожены. Спасибо за волнение, но у меня все хорошо. Я наконец специалист, меня ждет книз. Надеюсь, что торги не состоятся. Мне рано иметь мужа. Ровно проговорила я и пожала руку Сары в ответ. Температура скоро проедет, я уверена. У меня так перед каждым экзаменом было. Я сглотнула вязкую слюну. Лгать Саре и Джону всегда было сложно, не потому, что не умела, не хотела, но сейчас получилось легко, как никогда. Сара поверила. Она обняла меня, поцеловала в шею и пригладила торчащую челку. Так непривычно видеть тебя с короткими волосами. Ласково вздохнула она. Я навещу тебя завтра, а твоему отцу скажу, что требуется визит в медцентр. Джон очень хочет тебя увидеть. Я согласно кивнула и растянула губы в благодарной улыбке. Но было тошно от этой заботы. Я не хотела ни сочувствия, ни жалости, ни доброты, и никаких разговоров. Моей тьме нужна была тишина, холодная, расчётливая и продуктивная. Сознание пыталось собрать кусочки из памяти в единую картину. Что со мной произошло? Сара ушла, когда поняла, что я больше не хочу говорить. Слова для меня всегда были лишними. пустое сотрясание воздуха когда всё вокруг слепит мерзко хрипит и зловонно дышит зачем слова если я чувствую всё это а ничего не могу изменить